Если бы не забота о страховке, я выплатил ее, и ты должна ее получить. И так проинструктировав сестру, как обмануть страховую компанию, бедняга отправился в лучший мир, где мать и отец сушат его слезы. Он весь был тут Мортимер Лонзо: растерянность, слабость, благочестие, жалость к себе.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 историки, и мы любим истину. Глава шестая. Когда я посетил проводившую лисами на ру мисс Литлпо в Мемфисе и закончил свои изыскания, на исходе был март 1937 года. Работает не во меня почти семь месяцев, но за это время произошло не мало других событий. Второкурсник Том Старк стал коттербеком символической сборной Юга и на радостях загнал другую желтую спортивную машину в киеве на одном из многочисленных новых шоссе, насаживших имя его папы. К счастью, его нашли никакие-нибудь сплетники горожане, патрульная дорожная полиция и полупустая бутылка улик, выброшенная в ночь, утонувшая в черной воде болоты. Рядом.